Глава 11. Простые упражнения для бодрости. Первое. Разминаем шею, опускаем голову вперед, вращаем шеи вправо и влево, подобно маятнику. Второе. Делаем повороты головой к левому плечу и к правому. Потом тянемся к левому плечу и к правому. Третье. Делаем вращение головой по 4 раза на каждую сторону. Четвертое. Кладем руки на плечи и делаем круговые движения вперед и назад по шесть раз на сторону. Пятое. Руки вытянуты в стороны. Сгибаем руки в локтях и выполняем вращение по шесть раз на сторону. Шестое. Вдохнули, развели руки и на выдохе наклоняемся вперед, возвращаемся в исходное положение, прогибаемся в спине с разведением рук. Седьмое. Полуприседы или плие. Пяточки вместе, носочки врозь, руки на поясе. Делаем полуприседы, колени разводим в стороны. Восьмое. Делаем полные приседания с круговыми вращениями рук. Девятое. Садимся на коврик, разводим ноги как можно шире. Вдохнули, развели руки, потянулись к правой ноге затем к левой ноге и посередине между ног. 10. Ноги свели, вдохнули, развели руки и потянулись к обеим ногам. 11. Одну ногу выпрямили, вторую согнули в колени. Вдохнули, развели руки и тянемся к прямой ноге. Делаем упражнение на обе ноги. 12. Сидим на полу, колени согнули, опустили вправо, голова тянется влево. Повторяем и на вторую сторону. Тринадцатое. Сидим на полу, колени согнуты. Поднимаем левую ногу вверх, вместе с тем отрываем бедро. Не опуская ногу вниз, тянем ее вправо, потом снова вверх и опускаем. Повторяем и правой ногой.